Дождь выбивал из темной невской волны серые пузыри. А гранит набережной терлись теплоходы-варианты река-море. Буксир тащил против течения Баркентину Сириус. Ей суждено было превратиться в плав-ресторан. А в юности многие из нас карабкались по вантам этой Баркентины, и отползали по жидким пертам к нокам ее реи, и травили с низкого борта в Балтийские волны. «Лучше бы ее на дрова пустили», — сказал я. «Кабак сделают, а?» «Брось, Витус», — сказал Петя Ниточкин. «Зачем гнилые дрова, если она еще может служить? На ней Лен Ресторан Трест еще встречный план выполнит». Бронзовый Крузенштерн глядел на нас с противоположной стороны набережной. Он стоял чуть сутулись, прихватив себя за локти. Кортик навечно прикипел к его левому бедру. Дождь навел блеск на старые позеленелые в непогодах апполеты. Девушка в туфельках на каблуках шла через лужи набережной и смеялась. «Вам на охту!» — крикнул ей ящик, забираясь в шикарную Волгу. «Могу подвезти!» «Катись, папаша!» — без всякого сердца ответила ему девушка. «Интересно отметить, что это уже старость!» — с непритворным вздохом проскрипел ящик. «Кому на охту, ребят?» «На охту никому не было надо». «Я знаю, в чем наше главное несчастье!» — заорал китаец на всю набережную. «Много думать стали товарищи доброходы! Этот вон!» — он кивнул вслед Волги. «С флота удрал, чтобы в физику погрузиться! Ты!» — он пихнул психокулаком. «В души с психологическим мылом залезаешь, а этот дохлый!» И китаец заботливо поднял мне воротник плаща. «Литературные книжки сочиняет!» Надо, если без китайских церемоний говорить, меньше думать, но много знать. Тогда и только тогда сможешь хорошо водить корабли и хорошо воевать. Правильно я говорю, Ямкин? Тебе как последней букве в алфавите последнее слово. «Пиво выпьешь с нами?» — флегматично спросил старик китайца, подсчитывая на ходу мелочь. На философию ему наплевать было. — Нет, ребята, каким образом псих угадал, что у меня жена уже четвертая по списку, не знаю, но это факт. И факт, что люблю в первый раз. И сердце у нее прихватывает. В поликлинику бегу. — Привет, товарищи офицеры! И он нарезал к остановке, завидев свой трамвай. — в команда! С чего молчал? — крикнул ему вслед псих. «У меня знакомых врачей навалом!» Чертов командос возле трамвая поскользнулся, чуть не шлепнулся и пролез в двери без всякой лихости. «Интересно отметить, что он прав на сто процентов, если говорить без китайских...» «Вот ведь теперь привяжется», — засмеялся Петя Ниточкин. И мы все засмеялись, ибо нет ничего более дурацкого, нежели повторять чужие отработанные словечки и уподобляться таким образом попугаю. Удивительная судьба у нашего поколения, сказал псих, борясь с импортным зонтиком, который распахнулся в обратную сторону. Мы начали бурно дряхлеть, так и не повзрослев. Морщины на лбах, пальцы на автоматических кнопках, а все шуточки до да прибауточки. «Какое это поколение ты имеешь в виду?» — спросил я. То, о котором командир-комсомольц писал. «Военных мальчишек», — сказал психолог.